Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла. Ему показалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятна, что удивительно хорошо лежать, не двигаясь. Так он незаметно заснул, и когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Что-то изменилось, кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. он повернул голову.